Глава одиннадцатая «Долго будешь сжаться по углам, пугливая моя!» Пугает меня его насмешливый голос. Булат все еще лежит закрытыми глазами, но он каким-то образом узнал, что я здесь. Может, именно поэтому и пришел? А если у него тут скрытые камеры? Я знаю, что глупо делать вид, словно меня тут нет, но не могу заставить себя выйти к нему». Стою, прижавшись к прохладной малахитовой колонне и тяжело дышу, чувствуя себя полной идиоткой. «Ну ладно, наслаждайся видом», — со смешком говорит он, а потом слышится всплеск воды. Я сползаю на пол на неожиданно ослабевших ногах и, прислонившись затылком к колонне, крепко жмурюсь. Под веками жжет от подступивших слез» а в груди тесно от боли. Вот так по щелчку этот мужчина доводит меня от спокойного состояния до кровавой агонии в душе. И я знаю, что виновата в этом я, а не он. Любой подумал бы, что я сумасшедшая, потому что мои реакции ненормальны. Я сама давно не в норме. Нельзя любить кого-то так сильно, как я любила Булата» потому что кончается все вот этим. Не просто отпустить такие чувства, когда человек становится для тебя всем. Он был солнцем, вокруг которого я вращалась. Потом это солнце погасло и я осталась в полной темноте, пока оно не появилось снова, принося еще большую боль. «Ты там что задыхаешься?» – спрашивает Тагиров, и я понимаю, что всхлипываю. Снова раздается всплеск воды, и я слышу приближающиеся шаги. Чувствую, как он садится рядом, но не открываю глаз. Не могу его видеть. «Вита, я ненавижу тебя, Булат!» Говорю хрипло, сжимая пальцы на своих прикрещенных предплечьях и крепко жмурясь. «Так ненавижу, как никогда и никого!» «Ладно, я тебя в принципе с прошлого раза по...» «Когда ты принес мне осада, я и его...» Игнорируя его слова, продолжаю после глубокого вдоха. «Черт, я понимала, что он в ужасной ситуации нуждается в помощи. Мне было его жаль по-человечески, но я уже тогда поняла, что он твой сын. И, ненавидя тебя, я не могла воспринимать твоего ребенка как просто ребенка. Я чувствовала к нему неприязнь и мечтала, чтобы ты поскорее забрал его от меня». «До сих пор не понимаю, как во мне могли жить те отвратительные чувства к нему, но это было так. Пока со временем он не стал просто собой, без твоей тени над головой. И тогда я его полюбила. Не знаю, можно ли любить так чужого ребенка, но я люблю. А ты и этим воспользовался». «Пользуешься до сих пор, и за это я ненавижу тебя даже сильнее, чем за то, что ты сделал со мной. Мне больно, Булат, так больно, что кажется, я схожу с ума. Я не хочу быть такой, я не могу позволять тебе и дальше гробить мою жизнь. Мне, наконец, хватает смелости открыть глаза, но я не смотрю на него. Только прямо в одну точку перед собой. Взгляд все равно размыт слезами». «Слушай, я понимаю. Ни черта ты не понимаешь, Тагиров! Я не могу оставаться здесь!» Оборачиваюсь к нему, встречая жесткий взгляд этих темных глаз. «Не ради осада, ни ради собственной безопасности. Мне плевать на твоих врагов и твои проблемы. Выпусти меня из этого дворца, и я поеду куда-нибудь скроюсь самостоятельно!» «Нет». Говорит он, глядя на меня так, словно я не излила ему душу прямо сейчас. Словно я не корчусь от боли, плачу перед ним, забыв о гордости и умоляя. Простое безэмоциональное нет. И вместо того, чтобы разозлиться, я просто сворачиваюсь калачиком на полу от безысходности и рыдаю, потому что ничего другого сделать не в силах, не в моем состоянии. На мою голову опускается тяжелая ладонь, поглаживая, как домашнего питомца. Лениво, даже как-то нехотя, просто потому, что нужно успокоить. «Тебе нужна помощь, Вита», — говорит Булат с тяжелым вздохом. «Я приглашу специалиста, чтобы посмотрел тебя». «Можешь не верить, но мне жаль, девочка. Я не думал, что все именно этим закончится». «Я вообще мало думал рядом с тобой, и в этом была ошибка. Сейчас я могу только минимизировать ущерб, и я это сделаю». «Ущерб, вот что я для него. Сопутствующий ущерб. Не трогай меня. Пытаясь отодвинуться, стану я, потому что не хочу его рук на себе. Ты не можешь лежать здесь. Давай я помогу тебе дойти до комнаты». «Нет». «Отталкиваю его руки. Просто оставь меня, не приходи, не разговаривай со мной. А еще лучше отпусти меня. Я не могу так больше. Неужели в тебе совсем нет сочувствия?» «Постарайся успокоиться, Вита. Я не буду приходить больше. Скажу, чтобы осада приносили в мои комнаты. Ты меня больше не увидишь, хорошо? А сейчас, пожалуйста, позволь мне помочь тебе вернуться к себе». Я не хочу твоей помощи. Снова отталкиваю его, отползая в сторонку. Исчезни, черт бы тебя побрал. Как ребенок, боящийся монстров, в темноте я закрываю глаза, словно это поможет ему исчезнуть. И затаившись, жду, чувствуя, как грудь все еще распирают горькие всхлипы. Жду и жду, боясь даже пошевелиться, пока рядом не звучит мягкий женский голос. Вита, Ольга, это ее голос. Отнимаю руки от глаз, нерешительно глядя на няню, склонившуюся надо мной с выражением сочувствия на лице, и принимаю протянутую мне руку помощи. В тот день она ухаживает за мной, как за ребенком, ни о чем не расспрашивая и не прося успокоиться, когда я плачу. А на следующее утро, когда я просыпаюсь, ужасаясь собственному поведению, От Тагирова следует еще один сюрприз. Потому что в гостиной меня ждет женщина. Психотерапевт. Он нанял для меня мозгоправа, а сам исчез, как и обещал. Лиза, я в порядке, клянусь тебе. Пытаюсь успокоить сестренку, которая все больше беспокоится. Потому что прошло две недели с момента моего заключения в доме Тагирова. А просвета не предвидится. «Он вообще что-то объясняет тебе, Вита!» «Сколько еще тебе играть в Рапунцель в этой неприступной башне?» Возмущается Лиза, что вполне соответствует моим собственным чувствам. «Ведь я до смерти устала находиться здесь. С другой стороны, я до смерти боюсь того дня, когда придется уйти. Потому что это будет означать, что пора расстаться с моим рыжим львенком». «Я не разговариваю и не вижу с ним, Лиза, так что не могу задать эти вопросы». «Говорю ей часть правды, ведь говорить о своем срыве и о том факте, что мне, оказывается, реально был необходим чудо-психолог, который каждый день навещает, меня не хочется». «Но я попрошу сегодня няню передать ему мое сообщение. Он каждый вечер зовет ее к себе вместе с Асадом, чтобы провести с ним время». Так что он действительно просто посадил тебя под замок и больше ничего не делает? Никаких подкатов, игр разума. Что-то слабо верится, что Тагирова на самом деле волновала лишь твоя безопасность. У него ведь нет совести. Ах, видимо, немного все же есть, потому что, как только я сказала, что не хочу его видеть, он тут же исчез. Возможно, если бы мне можно было общаться не только с няней... Которая, кстати, свободно гуляет по дому, когда я схожу с ума в четырех стенах, ситуация была бы терпимее. Еще я, конечно, безумно скучаю по тебе и по детишкам. Видеть вас по видео и в реале не одно и то же. А я тоже скучаю, Вита! Вздыхает Лиска. Ты все же поинтересуйся, когда тебя отпустят домой, ладно? Но мне уже пора бежать за детьми в сад. Мы прощаемся и завершаем вызов. А потом я вспоминаю, что в телефоне Булат оставил свой номер. И как бы мне не хотелось никогда больше с ним не общаться. Но это самый простой и быстрый способ получить ответы на свои вопросы. Так что я пишу ему сообщение. Прошло уже две недели. А ты обещал, что надолго все это не затянется, когда я смогу пойти домой. К моему удивлению, он сразу же читает сообщение, потому что ответ приходит уже через минуту. Работаю над этим, потерпи еще немного, Вита. Меня тут же пробирает злость, легко ему сказать «потерпи». Я схожу с ума в этой тюрьме, Тагиров. У тебя же тут везде охрана, позволь хотя бы передвигаться в этом чертовом огромном доме. Я все равно не сбегу. «Здесь есть люди, которые не хотят тебя видеть», – отвечает он, и желчь поднимается к горлу от осознания того, – что я все еще его постыдный секрет. Нанятая им Надежда Витальевна выудила из меня все, что меня беспокоило. Я не планировала, но как-то само собой получилось, что вся наша история с Булатом вышла наружу. Я рассказала, не скрывая обо всем, что он сделал со мной. Рассказала, что чувствовала и продолжаю чувствовать. Как сложно мне бороться с болью и как трудно при мысли, что придется отпустить осада. Она не ставила мне никакие диагнозы, лишь слушала, задавая вопросы. И поясняя, что мои чувства и реакции нормальны. Но я слишком зациклилась, не отпуская свое горе. И ее задача в том, чтобы подвести меня к тому, чтобы я сама захотела себе помочь. И отпустила все, что делает меня несчастной. Ольга во время наших бесед тактично удаляется к себе вместе с Ольвенком. А потом наступает время ужина, и мы ведем себя так, словно ничего странного не происходит. Вот что значит понятие «идеально вышкаленная прислуга». Я не беру на себя труд и дальше писать Тагирову после такого оскорбления. Поэтому, бросив телефон на кровать, выхожу в сад. Малыш, с которым я провожу все свое время, когда они беседую с Надеждой Витальевной или когда его не уносят к отцу на ковер, сейчас мирно посапывает в своей кроватке. Можно сказать, услуга меняния я практически не пользуюсь, ведь мне совсем не в тягость ухаживать за ним. Скорее, это моя любимая привилегия. Вечер проходит так же нудно, как и всегда. Но следующее утро дарит мне неожиданную гостью. Мы с Рыжиком играем после завтрака на ковре, когда дверь открывается. И к нам вместо обычного охранника заходит молодая женщина, примерно моего возраста, укрытая одеждой с головы до пят. Только выбившаяся из-под шелкового платка прядь ярко-рыжих волос навевает мысль «Уж не мама ли это моего львенка?» Но я быстро выкидываю ее, как слишком нереальную. «Не могу же я мнительно относиться ко всем рыжим женщинам теперь!» «Привет, Вита, меня зовут Аза». Неловко улыбается мне эта красавица, делая несколько шагов вперед. «Привет?» – отвечаю я, пытаясь не рассматривать ее так явно. «Она, кажется, занята тем же самым. Потому что наши взгляды на секунду встречаются, и мы обе неловко отводим их в стороны». «Булат попросил меня показать тебе дом». Откашливается девушка, переводя взгляд на ребенка передо мной. «А это Асад, да? А ты еще не видела его?» Удивляюсь я. «Нет, я не захожу в эту часть дома. А Булат не приносит его в женскую, потому что его мама не хочет его... Не бери в голову. Просто она сейчас плоха после химиотерапии, и мы все там по струнке ходим, чтобы не раздражать ее. «Понятно. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Не зная, что еще можно на такое ответить, говорю я. А ты, кстати, кто? Одна из его сестер».